Глава одиннадцатая. М. В подсобке рыдала Алена. «Ну что ты? На вот, попей!» Я подала ей воды. «Ты же слышала? Этот гад оштрафовал меня на 50 баксов. А за что? Я ведь ему объяснила, что в маршрутке ноготь сломала. Только что. Пока на работу ехала. Как будто я специально. Или мне что, надо было вместо работы бежать в салон?» Мне и так придется тратиться. Он гад, конечно, но тебе надо успокоиться, иначе глаза будут красные. А уже скоро два часа, и он снова тебя оштрафует. Но Алёна заплакала еще сильнее. И я понимаю, обидно, но что поделать-то? «Эм!» — в подсобку заглянул Макс, официант, который тоже работал со мной в вип-зале. «Тебя Петрушка срочно к себе зовет. Я поднялась, взглянула на Алёнку. Жалко ее. Харлов с этими своими штрафами без разбору уже действительно достал всех. Только вот она сейчас делает себе только хуже. Обесцвеченные волосы Алены выбились из валика, а это вообще у Харлова излюбленный повод прицепиться и наказать рублем. «Я девчонкам скажу, мы скинемся сегодня по пять баксов с чаевых, а ты давай, успокаивайся и прическу поправь». «Спасибо», — схлипнула та. «Чтоб этот Петрушка!» «Не знаешь, что ему надо?» — спросила я Макса, когда мы вышли из подсовки и направились в кабинет управляющего. «Знаю, но пусть он тебе эту приятную новость скажет сам», — хмыкнул Максим. «И, кстати, насчет скинуться я как бы на подсосе». «Макс», — укоризненно взглянула я на него, — «тебя он тоже оштрафует за что-нибудь, мы для тебя скинемся. А пять несчастных баксов убудет от тебя, что ли?» «Ладно, ладно, сдаюсь». Он поднял ладони кверху. «Иди уже, а то Петрушка и тебя штрафует!» Наш ресторан занимал целиком первый этаж трехэтажного дома, выстроенного еще в XIX веке купцом Ревякиным. Позже при Сталине к дому пристроили два крыла, уходящие во двор и образующие коротконогую букву «П». С фасада советские архитекторы вполне соблюли тот же смешанный и вычурный стиль купеческого дома, в точности повторив эркеры с вытянутыми оконцами, триглифы по верху и пилястры по углам. Тыл же, и без того лишенный всех этих архитектурных кренделей, со временем ветшал, осыпался и плесневел. В 40-х, судя по табличке на стене, здесь размещался военный госпиталь, потом до конца шестидесятых и с полком а до недавнего времени дом детского творчества. И ни разу здание толком не ремонтировалось. Только отец нашего управляющего, выкупив целиком первый этаж под свое дело, навел лоск с фасада и худо-бедно облагородил вид со двора. Даже лавочки у заднего хода поставил, чтобы мы могли с комфортом перекурить. Ну, кто курит, разумеется. Вообще-то, хоть курить правилами не возбранялось, но за табачный дух его сын нас тоже штрафовал. Ну а внутри Касабланка и вовсе сияла роскошью и великолепием. От мраморных полов, выстеленных красными ковровыми дорожками, и тяжелых дубовых дверей с замысловатыми витражами, до лепных потолков и массивных хрустальных люстр с позолотой. Помню первое время я прямо рабела ступать по этим полам и коврам. Правого крыла, где находилась кухня и подсобные помещения, шик, конечно, не коснулся, но и там было чистенько. Ну а в левом крыле, где располагался кабинет управляющего, отделочники постарались от души и отдали должные роскоши. И Харлов явно чувствовал себя очень важным, сидя за огромным дубовым столом. Петр Аркадьевич, вызывали?» Я подошла к его столу. Он кивком пригласил сесть в кресло, но я выбрала стул. «У тебя же смена выпадает на субботу и воскресенье, так?» «Поменяйся с Аленой и выходи в пятницу. Будете с Максимом важных гостей обслуживать». «Петр Аркадьевич, а по-другому никак? Алена ведь тоже опытная официантка, а у меня в пятницу пересдача». Я ведь даже не соврала, хотя ужасно не люблю вот такие внеочередные смены. Каплунов мне и правда назначил явиться на пересдачу в пятницу, и злить его лишний раз, честно говоря, не хотелось. Один раз я уже пропустила, так на другой день он меня чуть не заклевал. «Я вам что, мальчик, сидеть тут и ждать, когда вы соизволите явиться? Кому вообще это надо, мне или вам?» Харлов-младший еще и слова не сказал, а я уже поняла по нервно дернувшейся губе, что сейчас последует. «Ах, у тебя пересдача!» — зашипел он, прищурившись. «Может, мне тогда вообще в пятницу не принимать гостей? Может, закроем ресторан?» У тебя ж пересдача. Но ведь Алена может не хуже. Я без тебя знаю, что может Алена, — рявкнул Петр Аркадьевич. Если б мне нужна была Алена, я бы ее и назначил. Он встал из-за стола и подошел к окну, побарабанил пальцами по подоконнику. А я тихо ждала, поглядывая на часы. Ну а что еще делать? Хотя уже было две минуты третьего, пора работать. Я что, мало тебе плачу или задерживаю оплату? Наконец заговорил он. «Нет». «Тогда в чем дело? К чему вот эти капризы? Я тебя поставил в вип-зал, когда ты отработала всего ничего. Знаешь, сколько ко мне потом девок бегало? Ныли. Почему она, хотя тут без года неделя? Почему не я? Ты думаешь, что чем-то лучше их? Он, Карина, меню какой отче наш знает. Про любое блюдо в стихах расскажет. А Света на трех языках говорит свободно». Но дело в том, что большинство клиентов у нас мужики, а они ведутся на внешность. Ну вот приятно им, когда их обслуживает красивая официантка. И плевать, на каком она там языке говорит и сколько всего знает. Именно поэтому я ставлю вас с Максимом, когда у нас важные гости. А в пятницу у нас будут очень важные гости. Поняла? Чрезвычайно. Они уже выкупили на вечер весь зал. И от того, как вы их обслужите... Зависит очень многое, в том числе и ваше здесь будущее. Так что в твоих интересах расстараться, чтобы им все понравилось, ясно? И ни про какие пересдачи, чтобы я больше не слышал, если хочешь и дальше тут работать. Поняла? Хорошо, кивнула я, поднимаясь со стула с тяжелым сердцем. Неприятности с Каплуновым это еще полбеды. Можно будет подослать к нему аду, пусть та соврет, скажет, что Майер заболела. Гораздо больше тяготило то, что снова придется присмыкаться перед очередной зажравшейся компанией, которые считают себя хозяевами жизни, а таких, как я, вторым сортом, прислугой, чье призвание их ублажать и терпеть от них любые выходки. В прошлый раз один такой напился и руки распускал. А Харлов не то что не угомонил гостя, но и выдал, мол, нечего трагедию из пустяка раздувать. В общем зале хотя бы охранники блюдут за порядком и чуть что вмешиваются. А с випами приходится рассчитывать только на их личные понятия о приличиях». «Хорошо, Петр Аркадьевич», — повторила я и твердо добавила, — «только вот что. Если ко мне снова будет приставать кто-нибудь из гостей, я терпеть этого не стану. Уйду и все. Можете потом меня увольнять». «Я тебе уйду!» — крикнул Харлов, но тут же спокойно добавил — За это не волнуйся, там будет тихий семейный ужин, жених, невеста, родители, друзья семьи. Что-то вроде помолвки. Но если все пройдет отлично, то и свадьбу сыграют у нас. Так что хоть в лепешку перед ними расшибитесь, но чтобы они остались довольны. Все свободно. Ну, хоть так, подумала я с облегчением. Семейные ужины наилучший вариант хотя бы из соображений безопасности. А вот Макс как раз наоборот любил мужские шумные компании. Такие вели себя под конец, как свиньи, но зато оставляли самые щедрые чаевые. Ну, конечно, что ему? Его-то тискать никто не норовит. «Ну что тебе сказал Петрушка?» Поджидал меня Макс у дверей в вип-зал, а сам сиял почище здешних люстр. «Сказал, что важные мужики любят красивых официанток, поэтому он и ставит тебя». «А?» Улыбка у него превратилась в недоуменную гримасу.